Даже не думая искать выход подавленным эмоциям, Грант цепенел и трясся в припадке, пока гнев не стихал. Но сегодня ярость сама нашла себе выход. Медленно поворачиваясь на месте, Грант окинул взглядом своих жертв. Ему в голову пришла внезапная догадка. Что если у него в роду имелся берсеркер? От предков шведов гранту наследовал светлые волосы и практически белые брови. Так может и безумная жажда крушить черепа тоже передалась ему вместе с генами? Среди древних шведов встречались такие люди. Кроткие в обыденной жизни и свирепые, словно вырвавшиеся на волю тигры-убийцы на поле боя. Арабев и тревожно озираясь, Грант стоял посреди вспаханной ногами площадки. Уже не такой тощий, но по-прежнему нескладный и сутулый. Впрочем, никто больше не смел насмехаться над его долговязой фигурой книжного черви. Рекруты, кто уцелел после побоища, обходили его стороной и возвращались к занятиям. Задумчиво помахивая обрубком деревянного меча, Грант пошел прочь с ресталища. Его терзали угрызения совести, и он сильно переживал, ведь сколько раз в прежней жизни он был близок к тому, чтобы кого-нибудь укокошить. Следующий приступ случился ровно через два дня. Весь вечер Грант с Эйкером пили в одном из шатров на другом конце лагеря, а после пьяные возвращались к себе шатаясь и напевая какую-то грустную песню. Эйкер исполнял куплеты. Грант громко и мимо нот выступал на припеве. «Королю не захотела, нет, сказала, ну, а мне так показала круглые коленки. Ошарашен был я этим и сказал, как на духу, никогда еще не видел я такую». Тут из тени вынурнула смутная фигура и обрушила на затылок Эйкеру страшный удар. Мечник рухнул, как подкошенный, а Гранту почти сразу же достался другой удар на отмаш, затянутым в перчатку кулаком. И без того неустойчивый Грант плюхнулся на землю. Злоумышленник вышел под свет луны, И Грант узнал в нем Капрала, оплеванного Эйкером в день прибытия. «Никто не смеет харкать мне лицо!» — процедил Капрал и хотел было закрепить сказанное ударом каблука в лицо Эйкеру. Мозг пронзила вспышка гнева, и Грант увидел происходящее как бы со стороны. Он махнул деревянным клинком, метя капралу в горло, так, словно ненависть сделала учебный меч настоящим. Ударил Грант вроде не сильно, зато капрала сложила пополам. Из него горлом пошла кровь, как из опрокинутой бутылки. Капрал, суча ногами, осел на землю, скорчился и затих. Очнувшись, Грант смотрел на бездыханное тело. Он вспомнил, что перелом гортани — это смертельно. Похоже, именно гортань он капралу и перебил. Грант поднялся на ноги и только тут заметил, что они не одни. Откинулся полог, стоявший рядом, освещенный изнутри палатки, и наружу выглянул благородный господин. На пальцах у него поблескивали персни. А когда он рассмеялся, Грант понял, что это тот самый рыцарь, который оглушил его на ресталище. «Я же говорил, держи себя в руках», — напомнил офицер. Заметив, как подобрался Грант, рыцарь вновь захохотал. «Да не бойся ты, не арестую. Любой, кто смеет прерывать на середине хорошую песню, заслуживает паскудной доли». «А теперь тащи ко мне в шатер своего приятеля. Влей ему в глотку вина и пусть допоет. Надо же, он знает песню, которой я еще не слышал». Мельком глянув на убитого капрала, рыцарь заметил. «И этого тоже втащи ко мне. Его оружие и броню забирай, они твои по праву победителя. Если уж сумел прикончить кого-то деревянным мечом, то не стыдно и обобрать покойника». На следующий день Грант щеголял кожаным доспехом. За спиной у него покачивался колчан с луком и стрелами, а на поясе легкий палаш. Ему нравилось, как слуги и рабы почтительно уступают ему дорогу, еще бы, ведь он теперь был полноценный воин. И как на него заглядываются женщины из лагеря маркетантов. Выйдя на ресталище и сняв доспеха, Грант почувствовал себя несколько глупо. Он снова стал никем слабым и нерасторопным рабом-оруженосцем, каким был еще день назад. Однако у него быстро получалось забыться, стоило начать упражнение. День пролетел незаметно, и когда раздался сигнал к ужину, а Грант опустил на землю деревянный меч, он понял, как сильно устал. Зато выучил новую технику и закрепил освоенную ранее. Надевая броню, Грант заметил, как быстро успел к ней привыкнуть. Панцирь сидел на нем как влитой, будто вторая кожа. Без него Грант чувствовал себя обнаженным. Эйкер, когда проходил мимо вместе с толпой спешащих к ужину, хлопнул Гранта по плечу. Он часто так делал с тех пор, как Гранд заслужил броню. Мечник показывал, что доволен случившимся. Когда они стояли в очереди за похлебкой, прошел слушок, якобы кости герцога наконец легли удачно, и что завтра, наконец, будет битва. Тут в разнобой затрубили рожки, призывая к построению, и воины кинулись собираться. Глава десятая Утром армия герцога выдвинулась в поход против независимого государства тирана Хельбиды. Замок тирана стоял на возвышенности, и достигли его только к полудню. Войско герцога в ожидании приказов встала неровным полукругом у основания массивной стенной долины, в которую казалось врос чернокаменный замок тирана. На его стенах реяли флаги, а между зубцов то и дело мелькали головы в шлемах. Герцог предложил переговоры и отправил своего человека в замок. Тот въехал в твердыню тирана через калитку в воротах, а через некоторое время прискакал обратно, зажимая кровоточащую рану на месте носа. Думать дальше смысла не было, и герцог дал знак к атаке, взмахнул мечом. Не затрубили рожки и горны. Люди герцога устремились вперед на штурм. Человеческая волна подхватила Гранта, и ему оставалось только цепляться за выданное перед марш-броском копью и бежать с толпой к воротам крепости. Воздух наполнился ревом, грохотом и стрелами. В первом ряду бежали солдаты с широкими щитами и штурмовыми лестницами. Они лезли на отвесные стены замка а шедшие позади лучники прикрывали их. Стрелков на стенах удавалось сдерживать, но и они ухитрялись поливать атакующих смертоносным дождем. Люди вокруг Гранта падали замертво, однако сзади их напирало еще больше. И вот, наконец, Грант оказался вплотную к стене. Здесь лучники тирана достать его не могли. Он взобрался на лестницу и начал подниматься на стену. На соседней лестнице Грант заметил Эйкера и ускорил темп, хотел быть на стене вместе с приятелем, поприветствовать его. Наемник улыбнулся, и от чего-то в самом сердце кровавой резни Грант ощутил себя спокойней, намного уверенней. Солдат, что улез впереди, получил камнем по голове и сорвался. Грант хотел поймать его и втащить обратно но бросил эту бесполезную затею и быстренько преодолел образовавшееся пустое место. Две трети пути наверх остались позади. Он обернулся и хотел крикнуть Эйкеру приветственное слово, и тут шею наемнику пробила стрела. Какое-то мгновение Эйкер еще цеплялся за лестницу, и Грант видел его остекленевшие глаза. Но вот Мечник разжал пальцы и полетел вниз, чтобы уже никогда не пойти на битву, а на его место вскарабкался другой солдат. В голове у Гранта щелкнуло. Без предваряющих симптомов, без дурноты он перешел в режим берсеркера. Пылая гневом, Грант видел перед собой одну лишь цель — Убить как можно больше людей, что погубили Эйкера Амина, миржался и стал предельно прост. Вперед! Вперед! На смерть! Грант полез выше. Те, кто лез впереди, вскоре погибли и упали вниз. Грант сам не заметил, как стал первым. Впереди уже виднелся край стены, из-за которого выглядывал лучник. Не успел защитник крепости наложить стрелу на тетиву, как Грант вогнал ему в глаз копье. Древко задрожала, когда сталь пронзила плоть. Грант дернул ротовище на себя, и лучник вылетел через бойницу, как загарпуненная рыба. Вот она, последняя ступенька, край стены. Только перелезть. Поднявшись выше, Грант обомлел, увидев над собой котел для варки. Откуда? Зачем? Кому в пылу сражения понадобилось варить похлебку? Впрочем, недоумевал Грант всего мгновения. Инстинкт убийства не дал стоять на месте. Слишком поздно Грант понял, что над ним не поварской котел. Вот емкость наклонилась и в лицо повеяло жаром. Гранта окутал поток горячего воздуха. Котел опрокинулся, раздался свист, и за стену хлынул серебристый поток расплавленного свинца. На мгновение он словно завис над головой Гранта и устремился дальше. Истошно завопив... Грант выронил копье. Глава одиннадцатая. Ты посмотри, что она делала. А что здесь торчала нитка, а ты ее не туда пристроила. Она теперь не на своем месте и нарушает вот этот рисунок. Ну так верни ее куда надо. Не лезь ко мне, отвлекаешь. Я занята, исправляю за тобой огрехи!» грехи. О грехи? За мной? Ты что такое? Гневный голос зазвучал еще более гневно, и пальцы ткачихи на вернули торчащую нитку на место. Правда, не совсем на свое. Все прекратилось. Прекратилось резко, будто порвалась пленка с записью, будто невидимый гигант, устав слушать одну станцию, переключил приемник на другую. Крики и шум сражения смолкли. Пальцы Гранта теперь сжимали не ступеньку штурмовой лестницы, а пустоту. Где-то вдалеке приглушенно грохотало, словно приливные волны бились о стенки тоннеля. Обожженные плечи пульсировали и болели. Пахло палеными волосами и кожей. В глазах будто отпечаталось и шторой повисло последнее, что видел Грант. Два силуэта на фоне яркого неба, опрокидывающие котел с расплавленным металлом. Куда бы ни посмотрел Грант, этот образ не давал ему ясно видеть, застилал взор. Стоило, однако, сморгнуть, и образ распался вихрем смазанных пятен, сквозь которые проглянули серые стены и потолок. Скукожившись, Грант поднял свободную руку и, не разжимая сведенных судорогой пальцев, смахнул с себя свинцовые шарики. Выпав из дымящихся дырок в кожаной броне, они звякнули о пол, а ведь мгновение назад они летели шипящими брызгами из котла, прожигая себе дорогу через кожу брони и одежду. Грант вспомнил устремившийся на него смертоносный поток кипящего свинца. Увернуться, уйти в сторону возможности не было, Так почему его коснулось всего несколько капель? До Гранта наконец дошло. Опасности нет. И он выпрямился. Неким образом лавина свинца навала и он остался жив. Вот только как? Может, лестница треснула и сломалась, а стена ввалилась внутрь, и Гранта увлекло в провал. Он не рухнул вниз, не остался под огненным потоком. Грант поежился и решил подумать о насущной проблеме, а именно, где он очутился. Если он в замке, то ему выпала блестящая возможность помочь штурму, только бы отыскать и открыть задние ворота. Через дверной проем проникал свет, и слышались голоса, значит, враги были рядом. Вжавшись в стену, Грант быстренько огляделся. Его окружали ящики, сложенные штабелями на оснащенные колесами поддоны. Должно быть, это небольшая кладовая. Стены и потолок были гладкие, будто стенки шатра. Один из углов промялся посередине, напоминая нутро палатки, у которой отсутствует колышек или натяжной тросик. Наверное, Грант угодил внутрь замка через отверстие в стене, сокрытая за полотном парусины. Надо бы исследовать его на случай, если придется спасаться бегством. Грант ткнул в стену мечом, ожидая, что та промнется. Стена оказалась твердой. Грант уцепился за выступ и повис на нем, а тут ни капельки не прогнулся, как застывшая во льду ткань. Устроить подобную вмятину в столь прочном материале мог лишь удар гигантского молота. Грант словно очутился внутри огромной консервной банки, на которую наступил великан. Так как он угодил внутрь? Даже если Грант утратил на время сознание, то прошло не более пяти минут. Штурм еще не закончился. Гранту надо лишь выбраться наружу тем же путем, каким он проник внутрь, привести с собой Эйкера. Внезапно Грант вспомнил, Эйкера больше нет. Стрела пробила ему горло. Грант прикрыл глаза ладонью. Он видел, как солдаты плачут по погибшим товарищам. И наемник был тоже достоин того, чтобы его оплакали. Однако слезы не шли. В цивилизованном мире Грант рано научился сдерживать эмоции. И сейчас он просто переждал, пока схлынет волна чувств. Мрачный и решительный, он прислушался к неясному бормотанию и щелчкам из-за стены. Там явно противник, обитатели замка, что погубили Эйкера. Их надо убить. Грант повел клинком, который стал уже частью его руки, из стороны в сторону и прокрался через дверной проем в соседнее помещение. Там полукругом, лицами к стене сидело 15 мужчин и женщин, безоружных. Грант решил не устраивать бойню. Вместо этого он пригляделся к людям повнимательней. Все молодые, тщедушные, одетые в пижаму из черного шелка. Мужчины гладко выбриты и коротко острижены. А острижены, впрочем, были и женщины. Аккуратные, опрятные. Должно быть личное свита правителя. Все они устроились за выступающей из вогнутой стены дугообразной полкой, на которой мерцали огоньки. Панель издавала щелчки. Мужчины и женщины совершали над ней непонятные с руками и время от времени одобрительно гудели между собой. Сама комната имела круглую форму. У одного конца светящиеся панели и стены торчало гигантское зубчатое колесо. Зачем, интересно? У другого конца, прямо за спиной у крайнего в ряду мужчины, в стене была дверь. Если обитатели комнаты не попытаются остановить Гранта, они уцелеют. Прокравшись к двери, Грант навалился на нее всем весом, Но та, гладкая, холодная, как лист металла, не сдвинулась ни на йоту. На ней не было ни замков, ни ручек. Грант отступил на шаг и присмотрелся в поисках отпечатков рук, которые указали бы, куда стоит надавить. Однако дверь была девственно чиста. Гладкая, нежно-зеленого цвета она напоминала хрупкую яичную скорлупу. Тогда Грант ткнулся в нее плечом, Но дверь не дрогнула. Она определенно была изготовлена из металла, и ее не погнул бы даже таран. Странно, зачем делать двери из металла варваром, в мире которых металл-редкость? Люди за панелью продолжали увлеченно щелкать кнопками, не обращая на Гранта никакого внимания, даже не подозревая его присутствие. А он тем временем пытался осматривать стену рядом с дверью. Он искал скрытый речак, но тут и из брони выпал еще кусочек свинца и со звоном покатился по полу. Грант медленно обернулся к полукругу людей и угрожающе выставил перед собой меч. На него пораженно вытаращилось два или три человека. «Если кто позовет на помощь, разрублю глотку до самого хребта» предупредил Грант, стараясь говорить как можно громче, чтобы слышали все. Щелчки прекратились, и на Гранта уставились глубоко запавшие глаза на изможденных овальных лицах. Внезапно прямо из стены раздался голос. «Вы его видите?» «Да, он настоящий», — ответила одна из девушек. «Охрана выслана», — произнес голос Продолжайте работу. Все 15 человек быстро развернулись к панели. Щелкали кнопки, вращались реле, а на экранах мелькали странные световые узоры. Внезапно Гранд почувствовал себя очень неуютно. Механизмы отнюдь не соответствовали варварской эпохе этого мира и больше походили на научные приборы. Нет. Нет-нет-нет-нет. Грант быстро отмахнулся от шальной мысли. «Это магия!» – решил он. «В конце концов герцог штурмует замок колдуна!» Голос из стены пообещал прислать охрану. Уж это-то Грант слышал четко. «В комнате обязательно должен быть запасной выход, и Грант заставит этих людей указать на него!» Он подошел к одному из сидевших за пультом и хлопнул его мечом по ноге. «Где тут запасной выход?» Грубым и не своим голосом прорычал он. «Говори!» Люди за пультом не обращали на него внимания, продолжая влеченно давить на кнопки. Должно быть, решили, что он из защитников замка. Просто напился и забрел не туда. У него оставалось совсем мало времени, чтобы покинуть эту комнату, а перед ним были безоружные люди. Наверное, слуги и ученики колдуна. Что, что он научит их уважать? Простого солдата. Грант представил лезвие меча к горлу сидевшего посредине мужчины и прорычал. А ну говорите, или оттяпу ему голову. Слуги-чародея моментально повскакивали со своих мест, и сразу же панель разразилась противным тревожным звоном. Люди в черных пижамах поспешили вернуться к работе и отключили сигнал быстрым нажатием кнопок. Заложник Гранта хватил ртом воздух и, словно черепашка, втянул голову в плечи. Внимание Гранта тем временем привлекли два зубчатых колеса, вмурованных в стену. Причем одно из них сидело так глубоко, что виднелось всего несколько зубьев в цеплении с другой шестерней. Самая обыкновенная механика в чистом виде. Между зубьев мог поместиться взрослый человек. Глядя на шестерни, Грант вспомнил нечто из полузабытого прошлого – из мира, где он так и не успел обвенчаться. «Вращающиеся двери!» Шестерни напомнили ему сцепленные вращающиеся двери. «Точно! Это вращающиеся двери!» Похоже, Грант нашел запасной выход из комнаты. «Говори, ну!» велел он вспотевшему и трясущемуся человечку, горлу которого приставил меч. Одна девушка вскочила с места и возмущенно крикнула. «Отпусти его, животное!» Сидевший Чу, дальше мужчина оторвался от пульта и посмотрел на Гранта. Холодный взгляд его запавших глаз явно желал Гранту поскорее провалиться в самую глубокую из преисподних. «Скажи ему, где выход, Крис?» – попросил он заложника. «О, нет!» Испуганно воскликнула девушка и мельком глянула в сторону зубьев. Тут ее секция панели разразилась тревожным писком и звоночками, замерцала огнями. Вернувшись в кресло, девушка принялась торопливо нажимать кнопки. В ее испуганном взгляде Грант прочел не только тревогу, но и намек на сочувствие. Впрочем, понять он успел больше, чем сказала девушка. Он угадал с дверью. Спаренные шестерни — это и есть выход. Зубья их сцеплены так, что снаружи сюда никто не войдет. Зато выйти может кто угодно. Стража еще два раза подумает, прежде чем пускаться в погоню за Грантом навстречу атакующей армии. Грант засмеялся в голос. «Ха-ха-ха! Благодарю!» — крикнул он девушке, пробегая мимо. Сунув на ходу меч в ножны, нырнул во влажную, пропахшую солью нишу между зубьями и со всей силы надавил на них плечом. Дверь тяжело поддалась, а в следующий миг распахнулась другая дверь, и в комнату, которую покидал Грант, ворвались еще люди, подоспела стража. Но тут шестерни повернулись, зубья сошлись позади Гранта, и все звуки пропали. Грант продолжал вращать колесо, и у него в мозгу родилась запоздалая мысль. Что-то в той комнате управления показалось ему знакомым, да более знакомым. Обыкновенная и очень даже уместная вещь — сосуд поразительно привычной формы, и в нем... А что в нем, собственно, было? Грант вспомнил. Чашка с кофе. Самая обычная, безликая, современная чашка, из которой торчала ложечка. Чашка из эпохи, которая, казалась минула миллион лет назад. В мире варваров не пили кофе. Значит, Грант больше не в замке.